Глава двадцать п я т Варя. Несколько месяцев назад. Добрый день. Меня зовут Сергей Александрович с а в е л ь е в Я адвокат вашего мужа. Помогу вам оформить развод. Если есть какие-нибудь вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Обращается ко мне мужчина зрелого возраста, седовласый с короткой бородкой в очках. Одет солидно и в целом производит образ у м н о г о образованного человека. Я сижу напротив него за столом в кабинете д о м а и Саевых, сжимая кулаки на коленях. Просто смотрю на него, на б у м а г е и словно нахожусь в какой-то жуткой иллюзии. Неужели все, брака больше не будет? Я стану незамужней, верну себе старую фамилию и буду расти двоих детей одна. Ведь с Ильей мы больше наверняка никогда не увидимся. Если я увижу его снова, это новый шрам на сердце. Но больше риск для наших жизней. Как он там говорил? Я слабо все помнила. Информации было слишком много, столько всего на мою шаткую психику обрушилось за раз, но сейчас я немного начинаю отходить, принимать новые реалии, даже если не хочу. Хорошо, что я не одна в этом жестоком мире. У меня есть дети, есть друзья, которые переживают за меня, как за близкую родственницу. Варя, если нужно, я свяжусь с нашим семейным адвокатом и помогу тебе с бракоразводным процессом. Опыт у меня есть. Предложила Лидия на кануне встречи с Савельевым. л и д а спасибо. Думаю, в этом нет смысла. Так как ь я ни на что не претендует, он согласен на любые мои условия и оставляет все, что я только захочу. Да, в этом плане он молодец. Лично я осуждаю его в одном, что он п р а в д у о т тебя скрывал. А так вообще его можно понять. Он боялся тебя потерять. Он тебя любит, тваря, безумный до конца своих дней. Я знаю. Но пока не могу смириться с раскрывшимися тайнами, не могу это принять. Как я буду жить дальше без него? Как дети смогут без родного отца, Сонечка? Она же чрезвычайно сильно к и л ь е привязана. Что я ей скажу? Как объяснить все это маленькому ребенку? Как объяснить, что папа больше не вернется? л и д а лишь голову опускает и сочувствием вздыхает. а н а меня воспоминания накатывают, и я все время думаю о б и л ь е в с п о м и н а ю прокручивая на перемотке тот момент, как он в комнату мою вошел, чтобы попрощаться, как стоял возле кровати, думая, что сплю, смотрел на меня, а я притворялась. Я тоже на него смотрела из-под опущенных ресниц. И мое сердце практически не билось. Оно умирало. От понимания, это последние наши минуты, когда мы видим друг друга. Нежно поцеловал меня, сына, и быстро ушел, словно силой себя из дома вытолкнул. Я бросилась к окну, провожая взглядом его машину и рыдала, держа на руках его сына. Все, что осталось от нашей любви. Ну что, документы изучили, все хорошо? Выныриваю с тяжелых воспоминаний, возвращаясь к делу. Да. Тогда попрошу вас поставить подписи и расписываться в нужных местах. п р о д о л ж а я ощущать угнетающую пустоту во всем теле, особенно в душе. Илья оставил мне все: дом, две машины, деньги, что лежали на его счетах. Я теперь владею крупным состоянием и могу распоряжаться всем этим, как только пожелаю. Но радости никакой. Это никак не ощущается. Вот вообще. Благодарю. О дальнейших действиях я сообщу вам по телефону. Буду держать в курсе всех событий, всего доброго. Собрав документы в портфель, кивнув, мужчина удаляется. Какое-то время я просто сижу одна в кабинете, глядя в одну точку, и неожиданно слышу шум за окном. Похоже, подъехал автомобиль. Бросаюсь к окну, вижу громоздкий внедорожник из картежи Ли. Сердце з а м и р а е т Неужели передумал, нашел выход, вернулся? Надежда заискрилась, а потом сердце бешено заколотилось, жара разлился по венам, но... Из него вышел крепкий мужчина в кожаной куртке. На руках он держал Сонечку. Соня, я выбегаю с кабинета и мчусь к ним во двор. Доченька моя, мама! Буквально вырываю ее из рук Амбала и груди прижимаю. Целую, целую, целую. Плачу от счастья, что с ней все хорошо, что она теперь со мной. Куча позади. Я ведь так сильно испугалась, когда и л ь я сказал, что заберет ее у меня. Малышка моя, слава богу, ты цела. Кроха поднимать на меня свои большие кукольные глазенки и улыбается. А папа? Что? Папа где? Это был первый вопрос, первое, что она мне сказала, увидев меня. И он меня шокировал. Милая, кусая губы, вот не знаю, как объяснить, что говорить. Никогда не думала, что мы дойдем до такого. Я всегда была уверена в том, что у нас идеальная семья. Он сказал, я буду жить с ним. Он спросил, с кем бы я хотела больше остаться. Я ответила с ним. Я с г л о т н у л а поглаживая дочь по головке, продолжая прижимать к себе свое самое бесценное сокровище. Значит, правду сказал. Дочь его выбрала из нас двоих. Это усложняет задачу. Как ты, ты голодная? С кем ты находилась все это время? С папочкой. в о з б у ж д е н н о выкрикнула она. Мы много времени вместе проводили. Он приехал и забрал меня у тети Нины, потом мы поехали домой. Папа сказал, у меня скоро братик появится, и ты поехала за братиком в какое-то место. Я забыла, как оно называется. Родом, выдохнула я. Да, закивала Соня. Там братиков и сестричек выдают. А где он? А где мой брат? Папа сказал, он будет совсем крошечным, как мой пупсик Габриэль. Хочу на него посмотреть. Я р а с целовываю дочурку и с м е ю с сквозь слезы. Какая она забавная! Когда мои детки находятся рядом, мне намного лучше становится. Они единственное, что помогает мне бороться с тоской и жить дальше, несмотря ни на что. Милая, пойдем в дом. Тебя покормить надо. И да. Я с Бразиком тебя хочу познакомить. Его зовут Саша. Он еще очень-очень маленький и будет спать постоянно первые месяцы своей жизни. Он сейчас тоже спит. Сашу я покормила и спать положила. ЛИДА обещала за ним присмотреть, пока я буду решать дела с адвокатом. Я знаю. На к р ы л ь ц е появилась ЛИДА. Подошла к нам и улыбнулась Соне. Здравствуй, красавица. Как тебя зовут? с о ф и я Вяземская. Важно сказала она, запрокинув голову. А вас? Можешь звать меня тетя ЛИДА. Боже, какая прелесть, Варя, она такая умница у тебя, р а з в е т а не по годам. Надо обязательно их с Кирюшей познакомить. Ну что, идем в дом, будем пить чай с пирожными и познакомимся поближе? Соня взяла за руку Лиду и улыбалась ей. Я взяла Соню за вторую ручку и мы пошли в дом. Тот там бал, что привез мою малышку, смотрел на нас все это время пристально, потом сфотографировал, сел в машину и уехал. Ну как ты, Варя? спросила меня л и д а когда мы сели за стол. Она угостила меня сладким фруктовым чаем и Сонечку тоже. Малышка сидела у меня на руках и с удовольствием лакомилась с пирожными. Я обнимала ее крепко-крепко и не желала ни на миг из объятий выпускать. Безумно соскучилась. На вопрос Лиды я пожимаю плечами, пока еще перевариваю все происходящее. Мне нужно время, само собой. Выходит, я теперь стала богатой, богатой и одинокой женщиной, с двумя детьми и разбитым сердцем. Как все прошло? Нормально. в д ы х а ю Развод оформлен. Илья мне все оставил. Ясно. К ч а е п е т ю присоединился к и р ю ш а сын Лиды, и мы представили детей друг другу. Соня и Кирилл друг на друга поглядывали и смущались, но вскоре, освоившись, слезли с наших колен и побежали играть в сад. Она у тебя красавица. Что уже невесту своему б о г а т ы р ю присматриваешь? Улыбаюсь я. Может и присматриваю, подмигивает Лидия. Мы с тобой немного знакомы, а такое ощущение, словно всю жизнь тебя знаю. Это точно. Так какие планы дальше? Я погружаюсь в мысли, глядя на плавающие кусочки фруктов в дымящейся чашке. л и д а смотрит задумчиво на лужайку, где играют наши дети, произносит на у ж е с воодушевлением: "Слушай, поживешь пока у нас. Смотри, детям весело кажется, они подружились. Соня с криками бегает по газону босыми ножками, а за ней Кирилл пытается ее догнать и тоже смеется. На душе легче их становится, когда я переключаю внимание на детей. Ты права, мы правда весело вместе. Если ты, конечно, не против, я не хочу никого утруждать." Нет, нет, ни в коем случае. У Игната командировка намечается, я опять останусь одна в таком большом доме. С тобой приятно проводить время, тем более у нас много общего. Мы опять мамами стали. Давай делиться своим опытом и вместе растить наших новорожденных крох. Давай, соглашаюсь я с улыбкой. Спасибо тебе за все. Перестань, отмахивается девушка. Я думаю продам дом, машины и л ь и найду новый. Нужно от всего избавиться, что связывало с ним. Как бы жестко это ни звучало, но так будет правильно и легче пережить расставание. К тому же это нас обезопасит, если все-таки однажды какие-нибудь недоброжелатели захотят поквитаться с в Яземским. Понятно, я бы тоже так, наверное, сделала на твоем месте. Я помогу тебе с этим вопросом, будем вместе выбирать новый дом и обустраивать его. Загорелась девушка. Прекрасно, б у д е т чем заняться, хоть какая-то от меня польза будет. Я благодарила ее улыбкой и теплым взглядом. Я совершенно не против. Как раз в этом моменте на веранде появилась наша няня Светлана. Лидия, там крохи проснулись. Спасибо, Свет. н у что, пошли кормить? Пошли. Светуль, присмотри за другим составом, хихикнул а л и д а кивнув на резвящихся Соню к и р и л л а Конечно. Какие милые детишки. Ой, как они чудно смотрятся друг с другом. Ну просто жених и невеста. т е л е т е л ь е тесто. в о т и я о том же. Весело намекает л и д а И мне немного лучше становится от царящей здесь атмосферы. Добра, тепла и уюта. Слава Богу, я не одинока. Спасибо, что после всех событий со мной рядом новые друзья. Мы с Лидой будем общаться и тесно поддерживать связи дальше. Я осознала, что кроме нее и детишек у меня никого нет. Жаль, что я рано лишилась родителей. Хотела бы, чтобы мои родители были со мной и нячили внуков. Они были бы счастливы. Все-таки это очень важно. Поддержка близких или родных в трудных ситуациях. Это во многом помогает нам переживать трагические события. Нужно ценить, любить и уважать тех, Кто нам дорог? Тех, кто всегда рядом находится. Жизнь пролетает как один миг. Я остаюсь у Лиды пожить еще какое-то время. Начинаю приходить в себя, набираю силы, планирую свое будущее и будущее своих детей. Спустя несколько недель, когда я понимаю, что готова приступить к действиям, мы вместе с подругой принимаемся подыскивать новый дом и ищем покупателей на старый. Телефон оживает мелодией входящего вызова. Я бегу отвечать, думая, что это по вопросам недвижимости, так как номер неизвестно, но... Когда принимаю звонок, в трубке тишина. Алло, абонент молчит. Я слышу только взволнованное дыхание, и у меня внезапно подгибаются ноги. Рука трясется, сжимая телефон, и в глазах все плывет. Он продолжает молчать. Он жаждет услышать мой голос. Илья, сглатываю. Это ты? Воцаряется мертвая тишина. Он задержал дыхание. Мое сердце рвется на куски, о к у н а е т в лед, а затем в лаву. Я внезапно понимаю, что скучаю по нему. Я хочу к нему. Илья, я ты. Пожалуйста, давай. Звонок о б р ы в а е т с я В трубке слышатся гудки. Мамочка, это наш новый дом. Тебе нравится? Улыбаюсь я, пропуская вперед дочурку. Она принимается бегать по комнатам и осматриваться, заливисто смеясь. Нравится, нравится. А где будет моя комната? На втором этаже, рядом с моей спальней и комнатой Сашки. Но Сашка пока спит. Рядом со мной, в к р о в а т к е Он начал требовать моего внимания и б е з к о н ц а просит грудь. Да, у малыша богатырский аппетит. Мы с Лидой посмотрели много вариантов, но когда я увидела этот дом, в л ю б и л а с ь в него с первого взгляда. Он был достаточно большим, с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Кухня была просторной и оснащена всей необходимой бытовой техникой. В гостиной стоял огромный диван и кресло, что создавало уютную и комфортную атмосферу. Мебель везде была новая и дорогая. А дизайн выполнен в соответствии с самыми последними трендами интерьера этого года. Я уже представляла, как мы будем проводить время вместе, готовить вкусные блюда, смотреть фильмы и играть в уютной просторной гостиной. И, конечно же, у дома был большой сад с детской площадкой, где мы сможем выращивать свои овощи и фрукты, гулять и загорать в теплое время года. Кроме того, дом был расположен в спокойном районе, вдали от шума и суеты города. Это было идеальное место для семьи, где дети могут вырасти в спокойной. и безопасной обстановки. Я была уверена, что этот дом станет для нас настоящим убежищем, где мы будем чувствовать себя хорошо и з а щ и щ е н н Он о нравился мне намного больше, чем наш старый, который я продала буквально на днях. Покачивая на руках Сашку, я посмотрела на настенные часы. С минуты на минуту должны привезти наши вещи. А в пять к нам приедет л и д а и поможет с у ж е н о м Мы устроим н о в о с е л е Всем приедет ее муж Игнат и привезет их детей. Будем праздновать наш переезд. Я вытащила из кармана телефон, посмотрела на экран — пусто, никто не звонил. Почему я это делаю? Что за дурацкая привычка? Пора бы уже все отпустить и забыть, но я неосознанно продолжаю себя так вести проверяю, а вдруг он звонил или написал сообщение? Я понимаю, что начинаю остывать, думаю, может, я погорячилась, и я начинаю по нему скучать. Когда злость, обида, ярость постепенно отпускают и приходит осознание, что ты осталась одна. Мне бы хотя бы просто узнать, все ли у него хорошо. Просто узнать. Не болеет ли он, жив ли, где вообще сейчас находится. Понимаю, от этого надо отучаться, надо себя воспитывать. Но если бы все было так просто. Звонков отелье уже не было две недели. Он звонил несколько раз и молчал, а потом перестал. Я уверена, это был он. Зря он это делал. Зря. Только напоминало себе лишний раз, когда я заставляла себя его забыть. Мама, моя комната такая красивая! Прибежала моя красавица и крепко меня обняла. Розовая, как у принцессы. Да, моя милая, у тебя будет самая-самая лучшая комната. ц е л у ю в лобик. А скоро мы поедем в м а г а з и н и купим тебе наряды, какие ты только захочешь. Игрушки? Глазки загорелись. И игрушки, и косметику для девочек. Ура! Ну что, мы остаемся в этом доме? Да. Ты еще сад не видела? Там тоже очень красиво. Есть детская площадка и прудик с рыбками. Прудик с рыбками? Я подумала, детям это понравится. Им будет интересно наблюдать за золотыми рыбками. Мы будем их кормить и за ними ухаживать. А песик у нас будет? Я задумалась, улыбнувшись. Наверное, да. Когда ты еще немного подрастешь, заодно и твой братик, возможно, мы заведем собачку. А теперь пойдем немного приведем себя в порядок. Скоро к нам гости приедут. Мама! Неожиданно дочь стрепенулась. А папа когда приедет? Боже мой! И опять невольно понимаю, что они... Это Илья, особенно когда Соня вот так вот на меня посмотрела со всей серьезностью, как обычно д е л а л Илья, хмуря бровки. Но точно как он. Внутри все похолодело. Они так на него похожи, особенно Сашка, который уже подрастает и скоро ему исполнится один месяц. После завтра. Сынок уже улыбается во всю, и у него взгляд таким осознанным становится. Папа уехал на северный полюс спасать и лечить пингвинов. И зачем я только ляпнула эту дурость? Вырвалась по инерции. Молодец, мой папа! Доченька оживилась. Я им очень горжусь и буду ждать с нетерпением. Так п р о х о д и т несколько недель, затем месяц второй. Мы обживаемся в новом доме, и у меня даже начинает постепенно появляться настроение, когда я занимаюсь воспитанием и уходом за своими детьми. Я отдаю им всю себя, и у меня больше нет времени на то, чтобы страдать и рыдать ночами в подушку. Все-таки, продав старый дом и избавившись от вещей, стало полегче. Также я убрала все фотографии, и л ь и е своего телефона. Мой график был насыщенный. Помимо заботы о детях, я начала находить время и на себя. После родов захотелось привести себя в форму. В этом вопросе мне на помощь пришла ЛИДА. Мы встречались достаточно часто, гуляли вместе с детьми, ходили за покупками, на курсы всевозможные, в салоны красоты. Я даже немного внешность изменила, и многие отметили, что я похорошела и стала чаще улыбаться. Мне правда начала нравиться новая жизнь. Я окрепла, словно расправила крылья, чувствовала себя независимой, сильной, целеустремленной. Все у меня получится, все у нас будет хорошо. А потом я встретила его. Возвращаясь домой после фитнеса с Лиды, я случайно на него налетела. Мы слегка задели друг друга плечами. Он поднял на меня глаза и улыбнулся, протянув мне руку для знакомства. Здравствуйте. Вы здесь живете? Указал на мой дом симпатичный мужчина лет тридцати пяти. С светло-русыми волосами и зелеными глазами. Он был среднего роста, с широкими плечами и подтянутой фигурой, что говорило о саботе о своем здоровье. Незнакомец был одет в простую, но стильную одежду: светлую рубашку и джинсы, которые подчеркивали его спортивность и молодость. В общем, он выглядел как здоровый привлекательный мужчина, перед которым было трудно устоять. Да, немного смутилась я такой неожиданной встречи. А вы? Меня зовут Олег. Я ваш новый сосед. Очень рад знакомству.